закусив у дела. Понять, что ты один против всех, значит, для некоторых натур освободиться от морального гнета. Фляр не испытывала угрызений совести, когда вышла из дома Джон. Прочтав осуждение и досаду в синих глазах своей маленькой родственницы, она почувствовала радость, что одурачила ее. Она презирала Джон за то, что старая идеалистка не разгадала ее истинных целей — положить конец. О, как бы не так, скоро она им всем покажет, что положила только на тяну. И она улыбалась самой себе на империале автобуса, который вез ее назад в Найсер. Но улыбка сбежала с ее губ пугнутая с удовольствием тревоги. А совладает для она с темным? Она закусила у дела, но заставит ли она и его сделать тоже? Она знает правду и всю опасность промедления, он не знает ни того, ни другого. Разница очень существенная. «А не рассказать ли ему?» — думала она. «О, так будет, пожалуй, вернее. Это дурацкое стечение обстоятельств не вправе портить их любовь. где он должен понять. Этого нельзя допустить. С совершившимся фактом люди всегда рано или поздно мирятся». От этой философской мысли, довольно глубокой для ее возраста, она перешла к соображению менее философическому. Если уговорить Джона на немедленный тайный брак, а потом он узнает, что ей была известна вся правда, что тогда? Джон ненавидит окольные дороги, «Так не лучше ли рассказать ему?» Но вставшее в памяти лицо его матери упорно мешало такому намерению. Флер боялась. «Мать Джона имеет над ним власть, может быть, больше чем она сама. Кто знает, риск слишком велик». Поглощенная этими подсознательными расчетами, она проехала мимо Грин-стрит до самого отеля риц Здесь она сошла и пошла пешком обратно вдоль Грин-парка. Гроза омыла каждое дерево, с них еще капало. Тяжелые капли падали на ее оборки, и, чтобы укрыться, она перешла через улицу под окна Айсиум-клуба. Случайно, подняв глаза, Она увидела в окне все Профона с незнакомым ей высоким толстым человеком. Сворачивая на Гримм-стрит, она услышала, что ее окликнули по имени, и увидела догонявшего ее проныру. Он снял шляпу, глинцевитый котелок, какие она особенно ненавидела. — Добрый вечер, мисс Фаршайт. Не могу ли я оказать вам какую-нибудь маленькую услугу? Да, перейти на ту сторону. Скажите на милость. За что вы меня так не любите? Вам кажется? Похоже, похоже на то. Хорошо, я скажу вам. Потому что вы заражаете меня чувством, что жить на свете не стоит труда. Месье Профон улыбнулся. «О, бросьте, мисс Форсайд, не огорчайтесь, все уляжется. Ничто на земле непрочно. Нет, многое прочно», — скричала Фляж. «По крайней мере, для меня. В особенности приязнь и неприязнь. Однако это делает меня немного несчастным, а я думала, что вас ничто не может сделать «Счастливым или несчастным? Я не люблю докучать людям, а потому уезжаю на своей яхте». Флер удивленно вскинула на него глаза. «Куда?» «В маленькое плавание, к островам, океании или еще куда-нибудь», — сказал Мсье Профон. Флер почувствовала и облегчение, и обиду. Он явно давал ей понять, что порывается ее матерью. Как он смеет иметь с нею какую-то связь, и как он смеет эту связь порывать. Всего хорошего, не Фарсайт. Кланитесь от меня, мисс Дарти, право, не такой уж я дурной человек. Всего хорошего. Он остался стоять на углу со шляпой в руке. оглянувшись с украдкой она увидела как он элегантный и грузный направился обратно в клуб он даже любить не может с убеждением подумала она что станет делать мама ны ее в эту ночь были отрывочные и тревожные она встала с тяжелой головой и сразу принялась за изучение Виттекирского альмонаха. Каждый форсайт убежден в глубине души, что в любой ситуации самое важное — факты. Пусть даже ей удастся одолеть предубеждение Дзена. Без точно разработанного плана для выполнения их отчаянного замысла у них ничего не выйдет. Неоценимый справочник сообщил ей, что каждому из них надо достичь двадцати одного года, а иначе требуется чье-то согласие, которого им, конечно, не получить. Потом она совсем заблудилась среди указаний о разрешениях, справках, повестках, районах и, наконец, наткнулась на слова дача ложных показаний. Ерунда. Кто в самом деле отсудит их, если они неправильно укажут свой возраст ради того, чтобы пожениться по любви? Она кое-как позавтракала и вернулась к Уитекеру. Тем больше она ознакомилась с ним, тем меньше у нее оставалось уверенности. И вот, лениво перевернув страницу, она напала на раздел Шотландия. В Шотландии можно пожениться без всякой каникели, ей нужно только прожить там 21 день, а потом приезжает Джон, и они, пред лицом двух свидетелей, могут объявить себя мужем и женой. И, что всего важнее, это действительно делает их мужем и женой. Так будет лучше всего. и Флер тут же перебрала в памяти всех своих школьных подруг. «Мэри Лэм? Мэри Лэм, молодчина, живет в Эдинбурге, и у нее есть брат. Можно поехать погостить к Мэри Лэм? Они с братом не будут свидетелями». Флер прекрасно знала, что многие девушки нашли бы все это излишним ей с Джоном. «Достаточно было бы поехать куда-нибудь вдвоем на воскресенье, а потом заявить родителям, мы фактически муж и жена, и теперь нам надо это узыконить». Но флер недаром была форсай Она чувствовала сомнительность подобного предприятия и заранее боялась выражения лица, с которым ее отец встретит такое заявление Кроме того, возможно, что Джон на это не пойдет, он так в нее верит. Нельзя ронять себя в его глазах. Нет, нет, нет. Мэри Лем предпочтительней. И сейчас самый сезон для поездки в Шотландию. Значительно успокоенная, Флер уложила свой чемодан, счастливо избежала встречи с теткой, и села в автобус на Чизик. Она приехала слишком рано и отправилась в Кью-Гарденс, но не нашла покоя среди его цветов, клумб, деревьев, серлычкань, широких зеленых лужаек, и, проглотив в павильоне чашку кофе и два бутерброда с паштетом и скилик, вернулась в Чизик и позвонила у подъезда джон Австрийка провела ее в столовую. Теперь, когда Афляр знала, какое препятствие стоит перед ней Джоном, ее тяготение к нему возросло в десять раз, как если бы он был игрушкой с острыми краями или ядовитой краской, какие у нее бывало отбирали в детстве. Если она не добьется своего и не получит Джона навсегда, Она, казалось, ей умрет от горя. Правдой или неправдой, она должна его получить и получит. Круглое тусклое зеркало с очень старым стеклом висело над розовым изразцовым камином. Она стояла и глядела на свое отражение. Бледное лицо, темные круги под глазами. Легкий трепет прошел по ее нервам, Но вот рождался звонок и, подкравшись к окну, она увидела, что Джон стоит перед дверью, приглаживая волосы и облизывая губы, словно и он старался совладать с нервным волнением. Когда он вошел, она сидела спиной к двери на одном из двух стульев с плетеными сиденьями и сразу сказала садис Джон, я хочу серьезно поговорить с тобой. Джон сел на стол рядом с ней, и, не глядя на него, она продолжала. — Если ты не хочешь меня потерять, мы должны пожениться. Джон обомлел. — Как? Ты... «Ты узнала еще что-нибудь?» «Нет, но я почувствовала это в Робинхилле и после дома». «В Робинхилле?» Джон запнулся. «В Робинхилле все прошло гладко, мне ничего не сказали, но нам будут препятствовать». «Я это ясно прочла на лице твоей матери и на лице моего отца». «Ты видела его с тех пор?» Флер кивнула. «Идет ли в счет небольшая добавочная ложь?» «Но право!» — пылко воскликнул Дион. «Я не понимаю, как они могут сохранять такие чувства после стольких лет?» Флер подняла на него глаза. «Может быть, ты недостаточно любишь меня?» «Недостаточно?» «Люблю я, когда я, тогда обеспечь меня за собой?» «Не говоря им, заранее нет!» Джон молчал. Насколько старше выглядел он теперь, чем каких-нибудь два месяца назад, когда она увидела его впервые? «На два года старше!» «Это... «Это жестоко оскорбила бы маму», — сказал он. Лер отняла руку. «Ты должен сделать выбор». Джон соскользнул со стола и встал перед ней на колени. «Но почему не сказать им? Они не могут помешать нам, Лер». «Могут. Говорю тебе, могут. каким образом мы от них в полной зависимости. Начнутся денежные стеснения и всякие другие. Я не из Джон. Ну, это значит, обмануть их Фляр встала. Ты не любишь меня по-настоящему? Иначе ты не колебался бы. И Лен Судьбы своей боится. Джон силой заставил ее снова сесть. Она продолжала торопливо. Я все обдумала, все обдумала. Мы должны поехать в Шотландию. Когда мы поженимся, они скоро примирятся. С фактами люди всегда примиряются. Неужели ты не понимаешь, Джон? Но так столько аж бред их. Так он скорее готов оскорбить ее, чем своих родителей. Хорошо, пусти меня». Джон встал и заслонил спиной дверь. «Должно быть, ты права», — медленно проговорил он. «Но я... я хочу подумать». Она видела, что чувства в нем кипят, но он мучительно ищет им выражения, но не захотела ему помочь. Она в этот миг ненавидела себя и почти ненавидела его. Почему он предоставляет ей одной — защищать их любовь? Это нечестно. А потом она увидела его глаза, полное обожание. И отчаяния. Не смотри так. Не надо. Я только не хочу терять тебя, Джон. Ты не можешь потерять меня, пока ты меня любишь. О, нет, нет, нет. Я могу. Джон положил руки ей на плечи. Фрер, Фрер, ты что-то узнала и не говоришь мне? Вот он прямой вопрос. которого она боялась. Она посмотрела ему в глаза и ответила. Нет. Ожгла корабли, лишь бы получить его. Он простит ей ложь. И, обвив его шею руками, она его поцеловала в губы. Выиграла. «Выиграла!» Она почувствовала это по его сердца на своей груди, потому как закрылись его глаза. «Я хочу обеспечить И внезапно она разразилась слезами разочарования, стыда, чрезмерного напряжения. Последовало пять остро-несчастных минут. раскаяние и нежности Джона не было границ, но он не дал обещания. Она хотела крикнуть «Отлично! Отлично! Раз ты недостаточно любишь меня, прощай!» Но не смела. С детства привыкшая к своей воле она была ошеломлена отпором со стороны такого юного, нежного и преданного существа. Хотела оттолкнуть его против себя, испытать, как подействует на него гнев и холод, но не смела. Сознание, что она замышляла толкнуть его вслепую на непоправимое Ослабляла искренность обиды, искренность страсти. Даже в свои поцелуи она не смогла вложить столько обольстительности, сколько хотела. Это бурное маленькое столкновение окончилось, ничего не разрешив. «Не хотите ли чаю?» — спросила австрийка. Толкнув от себя Джона, она крикнула, «Нет, нет, нет, благодарю вас, я сейчас ухожу». И прежде чем он успел ее остановить, ушла. Она шла крадучись, отирая горевшие пятнистым румянцем щеки, испуганная, разгневанная, да нельзя несчастная. Так сильно разволновала она Джона, И все-таки ни о чем не договорилась, не добилась от него обещания. Но чем темней чем ненадежнее казалось будущее, тем упорнее воля к обладанию впивалась щупальцами в ее сердце, как притаившиеся клещи. На Грин-стрит никого не было дома. Венефрит... Пошла с смотреть пьесу, которую одни находили аллегорической, другие, очень, понимаете, возбуждающие. Ванифрид и Имаджин соблазнили с отзывом других. Флёр поехала на вокзал. Ветер дышал в окно вагона запахом поздних покосов и кирпичных заводов Вест-Дрейтона. Обивал ее неостывшие щеки. Ещё недавно казалось, что так легко сорвать цветы, а теперь они были все в шипах и колючках. Но тем прекраснее желаний был для её упрямого сердца золотой цветок, впречённый в венок из серновника,